Глава 15. Смена ролей. Толпа вскидывала руки и истошно вопила, однако тут же кто-то, едва дав людям выпустить воздух из легких, буквально одним движением руки заставлял их молчать. Крики тут же стихали и слышался только гортанный голос оратора, скрытого спинами десятков мужчин, женщин и теперь уже даже детей. После каждого всплеска эмоций толпы он начинал говорить тихо и размеренно, но через несколько фраз сам переходил на крик. Из оборудованных в арках станции жилищ выглядывали люди. К толпе они присоединиться почему-то не решались, но вслушивались в возгласы, жутковатким эхом, отражающиеся от своды и летящие в туннель. «Что за карнавал? День рождения Адольфа, что ли?» – усмехнулся Сергей. «А 9 мая вы празднуете?» Огромный бритоголовый эсэсовец, не знающий улыбок, лицо которого было словно грубо вырублено зубилом, медленно повернул голову и глубоким, словно идущим прямиком из необъятных недр его грудной клетки голосом пророкотал. «Ты, сталкер, говори, да не заговаривайся!» Эсэсовца звали Борманом, и служил он в личной охране фюрера. Детали? Аккуратная борода, бронежилет, надетый поверх мускулистого голового торса, И свастика, вытатуированная чуть ниже левого виска. Справа симметрична ей татуировка в виде АК-47, а на огромном левом бицепсе еще одна свастика, образованная изображением трех согнутых в локте рук, сжимающих друг друга за запястье. «Это юмор», – вздохнул Маломальский. «Ты, земляк, не напрягайся, а то бронежилет лопнет». Борман ничего не ответил и толкнул странника локтем. «Слышь, костлявый!» «Ну, разглядел, что?» «Плохо. Ближе надо. Я не вижу», — ответил странник. «Ближе?» — Горман нахмурился и почесал бороду. «Стойте тут и не рыпайтесь. Я сейчас приду. Штольц! Эй, Штольц!» Он слегка стукнул второго с кулаком по стальной каске. «Не спи, обморок!» «Чего?» — недовольно буркнул едва не упавший Штольц. «Я сейчас приду. Присмотри за этими дурнями. Ни шагу в сторону и не высовываться. Ясно?» Гауляйтер, стоявший в переходе, сжимал пальцами самокрутку, держа ее прямо перед лицом вытянувшегося по стойке смирно штурмовика. «Ты сожрать это не хочешь?» — рявкнул Волк. «Кто еще не знает, что я сигаретного дыма не выношу, ай?» «Простите, господин Аут... Гауляйтер», — пробормотал штурмовик. «Очень захотелось. Нервы. У тех, кто служит в штурмотрядах, должны быть не нервы, а остальные тросы, мразь. Больше не повторится, господин Гауляйтер». Волк еще какое-то время сверлил его злым взглядом, затем швырнул окурок подальше и отвернулся. Штурмовик тут же кинулся за сигаретой. В нынешних условиях эта отрава сделалась настоящей роскошью. Пройдя мимо отряда бойцов, Гауляйтер остановился, когда в проходе показалась громадная фигура Бормана. «Ну, что там?» – нетерпеливо спросил Волк. «Господин Гауляйтер, эти придурки хотят ближе к нему подойти». «Мой фюрер, это опасно!» – воскликнул за спиной Гедрих. Волк вздрогнул и обернулся. Прямо к нему шагал сам рейс Ханслер. А кто-то считает меня трусом, тонко и мерзкой, будто вели гвоздем по стеклу взвизгнув фюрер. Волк отдал честь. Глава рейха сухо кивнул, встал рядом, нахмурился, напрягая зрение и вглядываясь в толпу тех, кто его предал. Руководство 4 рейха так и не решило начать карательную операцию. Все упиралось в ограниченные человеческие ресурсы. Стоило сейчас спустить на толпу эсэс или штурмовые бригады, и полягут не только бунтовщики. А ведь у штурмовиков наверняка есть родные среди мятежников. Плюс к тому, в уме надо держать и враждебное окружение. Всюду ростовщицкие режимы генетически сомнительного происхождения. Всего в двух станциях буржуазная Ганза, с другой стороны заклятый враг фашизма большевики. Ганз продолжал орать, надсаживая горло. Трудно было поверить, что один человек может одним только красноречием привести людей в такое иступление. Но этот невзрачный и малоприметный штурмовичок вдруг оказался именно таким человеком. Харизматиком, который смог околдовать и подчинить себе толпу. Бешеный. Зараженный. Пусть эти двое попробуют забрать его, как обещал Волк. Но если не выйдет, нужен запасной план. И потом, что сталкеры собираются сделать с Гансом? Застрелить его? Схватить? Он же просто натравит на них толпу, и тогда начнется то самое, чего фюрер пытался избежать. К тому же, если этого сталкера, судя по депеше гражданина Ганзы и члена сталкерского братства, растерзает у него на станции, может случиться дипломатический конфуз. Это при условии, что фюрер удержится у власти, и его еще будут тревожить подобные проблемы. Ведь если бездействовать и дальше, верхушка рейха забеспокоится. Все эти прихвостни, что его окружают, следят за каждым шагом своего фюрера. «Стоит любимому вождю оступиться или проявить слабость, сожрут!» «Как же рассечь этот узел?» Фюрер вернулся в проход и окинул взглядом столпившихся там людей – Иссесовцев, штурмовиков, руководителей их канцелярий и ждущего ответа великана Бормана. «Комендант!» – позвал он. «Да, мой фюрер! Немедленно убрать посты из туннеля, который ведет в сторону Лубянки, чтобы ни одного человека не было на пути в туннель. Снимите проволочные заграждения и растяжки!» Комендант вытаращил глаза и огляделся, а затем снова уставился на вождя. «Как? Ну там же советы!» «Выполнять приказ!» – верещал фюрер. «Даю три минуты!» «Слушаюсь!» – недумевающий комендант бросился прочь. «Гейдрих! Эй!» «Да, слушаю!» – словно из-под земли вырастут. «Возьми за горло этих бездельников из дипломатического корпуса, дай им охрану и немедленно отправь в полис. Там они должны будут встретиться с представителями большевиков» И предупредить их. Писать нет времени, пусть передадут на словах. Запомни, что надо сказать и вдолбим в голову вплоть до интонации. Мы, Четвертый Рейх, верны буквы нашего договора с красной линией о мире и ненападении. Однако группа провокаторов и террористов, желающих войны между нашими великими государствами, подняла вооруженный мятеж. После его подавления часть из них сбежала от нашего правосудия в туннель и их нападений на пограничников. В районе станции Лубянка не имеет никакого отношения к политике и намерениям Четвертого Рейха. Это не объявление войны, поскольку банда политических преступников не представляет Четвертый Рейх. Мы не возражаем, чтобы в случае их пленения судьбу негодяев решал военный трибунал Красной Армии. Ты все запомнил? Гейдрих опешил, и его реакция на сказанное практически ничем не отличалась от недавней реакции коменданта. Какое нападение на Лубянку? «Понимание воли вождя есть акт веры, а не логических умозаключений», — фюрер хмуро посмотрел на помощника. «Сомневающиеся, сейчас стоят там и слушают этого неренгата Ганса. Ты заявил, что штурмовой легион предан нам до конца, а сам?» «Я с вами с самого начала». Вождь схватил бригаду штурмфюрера за отворот его черного мундира и притянул к себе вниз. «Тогда выполняй приказ», — зашипел он, «а поймешь ты все позже». Так точно неуверенно кивнул Гейдрих. Проводив его взглядом, фюрер нетерпеливо поманил рукой дожидавшуюся своей очереди гауляйтера. «Слушай меня внимательно», – тихо заговорил он. «Расставь стрелков с пулеметами за пилонами. Если толпа кинется на этих двоих, пришлых, бойцы должны будут отсекать их огнем и прикрывать, пока те не окажутся в безопасности. Людей с оружием там, в толпе, меньшинство, и надо только дать сталкерам фору». В остальных случаях огонь не открывать и толпу не провоцировать, но и не позволять ей растекаться по Рейху. Они должны будут все уйти в туннель. Вы хотите натравить на маломальского в перешедших на сторону Ганса? Но как? — Что-то мне подсказывает, — негромко ответил фюрер, глядя на Ганса, — что этот парень вовсе не хочет, чтобы его лечили. Что это за сумки? Вещи сталкеров, оружие. Вернуть. И смотри, чтобы магазины были полные. Начинай расставлять людей. «Борман!» вместо щелкнувшего каблуками гуляйтера занял громилый эсэсовец. «За сталкеров отвечаешь головой. Если они хотят подобраться Гансу поближе, дашь им возможность сделать это. В случае опасности твоя задача защитить их, понял? Защитить любой ценой. Ублюдок может спустить на них всю свою свору, и ты должен дать им уйти. Ты понимаешь, что это означает?» Борман не изменился в лице. Просто стоял и молча взирал на своего господина. Затем тихо произнес, «Я готов отдать жизнь за вас, за Рейх, но за этих недомерков». Волк схватил амбалы за бронежилет и встряхнул, «Это то, что сейчас больше всего нужно Рейху. В этом спасении нашей нации. И это мой тебе приказ. Я надеюсь на тебя». Борман дернул головой и вытянул правую руку, нависшую над Гауляйтером в нацистском приветствии, как перекладина Хайль, Фюрер! Ганс окинул взором толпу выступление орущую, и тянущей руки после очередной тирады. Она стала больше. Все больше людей подчинено его воле и страсти. Вон и еще четверо хотят присоединиться к толпе. Ганс, стоя на, про... на импровизированном пьедестале в виде деревянного ящика, улыбался, чувствуя себя избранным для великой миссии и ощущая, что его господин доволен результатом. «Хорошо. Очень хорошо». Наши идеалы и устремления преданы забвению, нас кормили пустыми обещаниями. Нам сулили грядущее, но где оно, запомните, судьба будущего решается здесь и сейчас, в этот самый момент и именно вами. Вы кузнецы настоящего, железного, вечного рейха. В ваших руках есть сила взять то, что принадлежит нам по праву. И я не обещаю что-то вам дать, как это обещали предавшие нашу идею марионетки. Фюрер и его банда изнеженные мнимой безопасностью после сговора с врагами. Ждать исполнения обещаний и ожидания милости не удел слабых и недостойных. Я ничего вам не собираюсь обещать, я лишь скажу вам, возьмите. Сокрушите слабых, обратите заблудших. Этот мир принадлежит нам по праву избранных, так нечего ждать, когда нам что-то дадут. Жизнь есть борьба, и лишь в борьбе мы урвем жизненные пространства и ресурсы которые по дикой, несправедливой воле, низшего отребию мутантов, а также по причине инертности и бездеятельности наших трусливых начальников, принадлежат сейчас не нам. Так возьмите это! Вы сильные и несгибаемы. Вы избранные!» И снова восторженные вопли, вскинутые руки и улыбки, словно от сладкого дурмана, на лицах людей, подвергшихся его гипнотическому воздействию. Мозг был доволен. Он вдруг обнаружил куда более короткий путь к господству, к экспансии, к торжеству. Зря он презирал всех людей подряд. Зря относился к ним как к корму. Некоторые из них были словно созданы для того, чтобы образовать с мозгом удивительный симбиоз. Захватив всего лишь одного человека, мозг сумел настроиться на волну десятков и сотен его собратьев. Они чем-то были близки. Мозг питался эманациями их страха, они подпитывались его ненавистью. Удобно устроившись в черепной коробке одного невзрачного человечешки Он получил в свое распоряжение целую армию безмозглых рабов. Это было куда проще и куда быстрее, чем отыскивать ясли врагов, населять головы их детенышей своими отпрысками и ждать, пока они прорастут там. Всего лишь подкармливая их ненужными эмоциями, и они пойдут за тобой. пугая их и подсовывая им врагов. Сам загоняй в угол и сам же обещай спасение. разрешая им ненавидеть, грабить и убивать». Подхлестывай их ненависть к красным, к черным, ко всем другим, любых расцветок. Придумай и раздуй угрозу, а потом дозволим сжечь и вешать. И они твои. Они пойдут, они будут сжечь и убивать. Они поставят мир на колени и послушно предадут его мозу. И мозг будет править безраздельно. Что может быть проще? Он начинал любить детей». Ганс с людоедской улыбкой окинул своих слушателей взглядом, готовя очередную порцию наркотического экстракта и опять увидел тех четверых. Они не дошли до толпы его сторонников и остановились. Почему? Бывший штурмовик посмотрел на них внимательнее и вдруг замер. Среди них был его враг, а рядом его человеческий союзник. Они здесь, они живы и нашли его. «Ну?» – тихо спросил Сергей. Чего молчишь, Странстраныч, он это или нет? Не торопись, медленно и тихо проговорил Странник. Ты только скажи, я ему мигом башку снесу. Я что-то не понял, вы больного диагностировать должны или мочил его тут устроить, поинтересовался Бурман. Не вникай, земляк, бросил через плечо Маламальский. Человек, на которого пристально смотрел Странник, возвышался над своими сторонниками на две головы, видимо, стоял на чем-то. Сейчас толпа снова восторженно визжала, а он сканировал ее надменным взглядом. Но вдруг его взор устремился на странника. Оратор переменился в лице и приоткрыл рот, и в тот же миг странник выдохнул. Это он. Точно, Сергей напрягся и поднял дуло автомата, однако напарник положил на него руку. Нет, Сергей, ты не понял. Убьешь человека, но не Моз. Моз найдет другой, а сейчас мы знаем его в лицо. Да о чем вы толкуете, вашу мать, нахмурился Борман. Ганс скинул руку и, указывая на сталкеров пальцем, истошно завопил. «Вот кто подослан, чтобы лишить вас, вашего настоящего вождя, обезглавить вас и уничтожить, взять их, убить!» Толпа затихла и обернулась. Больше ее часть еще не до конца осознала отданную команду и пока просто тупо смотрела на маломальского странника Бормана и Штольца. не о приказе, Борман схватил компаньонов за плечи и отпихнул себе за спину. «Бегите отсюда живо!» — прогремел он, вернувшись и щелкая затвором автомата. «Страныще! что делать-то?» — Сергей уставился на своего товарища. «Убейте их!» — заорал еще громче Ганс, и на этот раз толпа пришла в движение. «Бежать!» — Страник схватил Сергея за руку и, увлекая за собой, бросился прочь. «Стоять всем!» — разнесся по станции громогласный голос Бормана. «Буду стрелять на поражение!» На возбужденную толпу это не возымело никакого действия. Впрочем, нет, раздался одиночный выстрел, и пуля лязнула по бронежилету. Борман чуть качнулся и дал длинную очередь от бедра. Несколько человек покатились по полустанции, кто-то спрыгнул с платформы на пути и спрятался там от пуль. «Беги, Штольц!» – Борман толкнул напарника и сам бросился за сталкерами. Штольц был не так силен, и бежать в бронежилете ему было гораздо тяжелее. Он отстал от Бормана, и кто-то из толпы, воспользовавшись этим, дал короткую очередь ему по ногам. Иссесовец упал, повернулся на спину и вопят от страха стал стрелять по надвигающейся людской лавине, пока она не настигла его. Несколько ударов ногой по голове, еще один выбивший автомат из рук, выстрел в лицо. Затем кто-то поднял оружие убитого сталкерами и погоня за сталкерами возобновилась. Ганс лично возглавлял преследование, но он бежал не впереди толпы а в самом ее сердце, плотно окруженный своими последователями и надежно защищенный от пуль их телами. Еще несколько пуль лязгнуло по пластинам бронежилета Бормана. Одна прошила плечо, другая вошла в бедро. Боевик зашатался и пятясь принялся полить по надвигающейся толпе. Обернувшись, Маламальский кинулся назад и подставил хромающему Борману плечо, чтобы помочь уйти, но тот оттолкнул его. «Идиот, беги, беги отсюда!» «Пропадешь, балбес! Проваливай, у меня приказ!» «Как знаешь!» И Сергей кинулся догонять странник, А толпа неумолимо приближалась. Снова выстрел. Беглецы пытались укрыться в межстанционном проходе, но тот ощетинился десятками стволов. «Назад! Огонь на поражение!» – заорали штурмовики. Тут из толпы вынырнул волк. «Маломальский, валив туннели на лубянку красным!» «Вы, сталкеры, вас они пропустят, а этих, если сунутся следом, перестреляют к чертям». Туннель чистый, я отдал приказ. Сергей без лишних слов схватил странника за руку и бросился к туннелю. К этому времени бурману прострелили обе ноги, но он упав, на колени упорно отстреливался. Пуля калибра 7.62 пробила бронежилет как картон и вошла в легкое. Исесовец дал еще одну очередь, почти не целясь, а потом рожок опустел. Выронив автомат, боец смотрел вперед и увидел в проходе фюрера. Ему надо помочь, воскликнул кто-то из штурм пионеров. «Отставить! Толпа бежит прямо за сталкерами. Не надо ее отвлекать и провоцировать. Пусть войдут в туннель», — возразил фюрер. Борман, глядя на своего вождя, вскинул руку. Трудно сказать, было ли это прощальным жестом командиру или отчаянной мольбой о помощи. В следующем мгновении сразу две пули вошли великану в затылок, и он повалился ничком. Еще через миг по его бездыханному телу протопали десятки ног. Видя приближение человеческой массы, личная охрана фюрера подхватила вождя и подошел в безопасное место подальше от платформы. «Тех, кто отстанет от толпы, расстреливать!» – визжал тот, тщетно пытаясь избавиться от образа, истекающей кровью Бормана, вскинувшего на прощание руку, стоящего перед его внутренним взором. «Женщины и детей вешать под потолком станции, чтобы другим неповадно было! Пусть висят, пока не звоняют!» Толпа уже ворвалась в туннели, позади загрохотали выстрелы. Войска Рейха выдвинулись вслед бунтарям и открыли огонь им в спину. Эхо смертоносных выстрелов неслось за ними чудовищной волной. Ганс старался бежать как можно быстрее, ему было неописуемо страшно. а Амос наслаждался и креп. «Беги, если хочешь жить», — ликовал он, «или я найду себе другого носителя». И Ганс бежал. От соленого пота, попавшего в рану, оставленную стигматом, ее нестерпимо жгло. И все же тяжело дышавший бумажник старался не сбавлять темп. В темноте это было сложно, но фонарь Маломальский включать не хотел, они стали бы отличной мишенью в туннеле, а позади все не стихал шум гнавшейся за ними толпы. — Слышь, Странстраныч, я что-то ни черта не пойму, как мы собираемся остановить этого твоего моза, — выдохнул сталкер, — и вообще, кто на кого охотится, если мы сами еле ноги уносим? — Не болтай, тратишь силы, — просопел в ответ Странник, но через несколько минут все же неохотно пояснил. Мы его в лицо знаем. Моз пока не будет менять носителя. Он нашел подходящий образ. Другой носитель ему пока не нужен. Иначе придется начинать все сначала. Это я понимаю. А потом... Без огня все равно мозг не убить. Много огня надо. Неожиданно странник остановился. «Ты чего? Устал совсем?» Спросил Маламальский и согнулся, упершись ладонями в колени и тяжело дыша. «Нет, мозг. Вы моз, неожиданно зло ответил странник. Чего? Вы люди? Вы и есть мозг. Я людей, как доктора, думал, знал. Но доктор был хороший. Я думал, люди все такие, как он. А вы и есть мозг. Все зря. Сталкер опешил, потом наугад схватил компаньона за плечи и сердито тряхнул. Ни еще истерик твоих не хватало, хипанутый мутантище, зарычал он и потащил странника за собой в сторону станции Лубянка, подальше от настигающих обезумевшей толпы. Тот, казалось, вновь превратился в юродивого, как в первый день их знакомства. Бормотал что-то невразумительное и безвольно шагал рядом. Сергею приходилось буквально волочить его, за собой наращивая темп. «Прости, брат, ты мне нужен, возьми себя в руки. Если не ради людей, то хотя бы ради этого своего доктора», – шептал он страннику.